Если бы я была, городские истории в фейсбук-стиле, автор Зоя Казанжи. Если бы я была, если бы я была еврейкой, о, я была бы еврейкой ста я была бы умной и любила бы умных и шумных темноволосых мужчин. Мои дети переворачивали бы наш дом вверх тормашками, но они все равно были бы самыми милыми послушными детьми в мире. И на рожь хашана мы бы разрезали большой и спелый гранат и ели бы яблоки с медом. Я бы фаршировала рыбу и курицу. Я была бы белотелой и черноволосой. Если бы я была японкой, у меня были бы аккуратные ступни, мраморная кожа и самые красивые миндалевидные глаза. Я бы подавала чай, и легко управлялась с клавиатурой из шестисот шестидесяти кнопок при входе в мой домик. Я бы растила свои бонсайи и владела бы искусством экибаны. Я была бы молчаливой, покладистой и печальной. И если бы я была грузинкой, я одним своим взглядом останавливала бы джигитов на лошадях. Я бы слушала гортанные песни грузинских мужчин и подносила им чахахбилии, Из курицы. Я готовил бы гадазелили, чехертму и чашушули своей многочисленной родне. Я бы ела чорчхелу и воспитывала своих мальчиков бесстрашными и благородными, а мои дочки непременно танцевали бы картули. Если бы я была бразильянкой и Я бы кормила обезьян бананами прямо на своей гасиенде. Я бы покупала себе безумно красивое платье и танцевала ночи напролет. Я бы облизывала влажным языком пересохшие губы и пила бы свой мохито, слегка приправленный ромом. А дома бы у меня жила золотистая игрунка. Если бы я была немкой, то мои колбаски знали бы во всей округе. И мой бюргер... По пятницам наливал бы мне яблочный сидр. Мы бы смотрели телевизор и ровно в 9 вечера отправлялись спать в свою нетопленную спальню. А на годовщину свадьбы мы бы ездили в соседний город в кафе, куда бы приезжали и Бруно с Бертой. Мы ели бы пивные крендели с моцареллой и сыром джугас. А на десерт баварский сливовый пирог. Если бы я была итальянка, я бы загорала до черноты и носила бы большие серьги-кольца. Я нанизывала бы браслеты на обе руки и купила бы непременно семь юбок – синюю, красную, зеленую, белую, сиреневую, желтую и розовую. Я бы пила кианти и здоровалась бы по утрам с Адрианой Челентано, если бы вдруг меня занесло к подножию горы – Монте-Барра. Я бы мыла кудри своей дочки и наносила бы на ее волосы оливковое масло. Так делала моя бабушка, и поэтому у меня и сейчас такие роскошные и блестящие волосы. Если бы я была эскимоской, я бы ела непременно сырую рыбу. Я бы умела управляться с гарпуном и ставить иглу. А какие наряды я шила бы себе из оленевого меха? А мой знакомый шаман – Потрясая бубном, оберегал бы мой дом от злых духов. Мои дети любили бы оно так, это самое вкусное в мире эскимоское мороженое. А своему мужу я бы наливала по вечерам его любимый чай, аюк. Мой сын был бы лучшим охотником и самым смелым парнем. И мы все любили бы праздник Китая и праздник моржовых голов. Если бы я была цыганкой, я бы умела гадать и привораживать красивых мужчин. Я бы рожала исправно детей, и легко могла бы приготовить большой казан цыганского супа хабирама. И раз в год я бы тоскливо смотрела вдаль, туда, куда обычно уходит табор, в небо. И я бы знала калдырары, и как бы я танцевала. О, как бы я танцевала и да я бы играла на гитаре и любила бы непременно джанга Рейнхарде у меня были бы его пластинки именно пластинки никаких дисков конечно если бы я была раздел первый тоже мне шляпнется все складывалось все складывалось, И пасьянс, и жизнь. Он очень красив. Ей даже было неудобно. Перед подружками и родственниками. Ну и перед людьми на улице, когда они шли вместе. Она мышкой худышка. Глаза в пол лица. А больше ничего и нет. Мама смотрела печально. Она знала, как будет дальше. Все знали, кроме них. Очень красивый мужчина и очень Мышка-женщина. Он задыхался, когда ее видел, она знала. Но кто бы ей поверил. Он встречал ее после работы, и они шли гулять. Она дышала рядом, звенела колокольчиком и держала свою ладошку в его руке. Дома она пекла о и любила сидеть на стуле, поджав под себя правую ногу. И ничего не надо было блинчики, этот стул, ладошка в руке, еще целовать мочку уха и шептать нежности, и замирать, и молчать, и летать. Будни все не наступали. Любовь должна была закончиться, но очень красивый мужчина и очень мышка, женщина опровергали все биохимические процессы. Нет, никто не поверит. Красивый мужчина может любить мышку, но недолго. У нее должна быть подруга, разбитная и модельной внешности. такие всегда оттеняет себя мышками. И та ее подруга должна его соблазнить. А мышка их застукает. И выбросится из окна. Семнадцатый этаж. Без шансов. Он женится на красавице. Не сразу, через полгода. Но красавица окажется стервой. Они разведутся, он будет всю жизнь ходить на могилку мышки. Нет, даже если поверит, то засмеют. Банально. Лучше мышка от него уйдет. Виралум набросит. Ради полярного летчика. Интересно, сейчас есть такая профессия? Или ради капитана дальнего плавания? Она ему однажды объявит, что встретила настоящую любовь. Соберет вещи и уедет на Вольво капитана, который будет ждать ее у подъезда. А он уйдет в монастырь. Ну нет. Вот в это точно никто не поверит. А может, она полюбит женщину, а он окажется ее братом по отцу, который их с мамой когда-то бросил, уехал в далекий город, и вот она, ирония судьбы. Очень красивый мужчина и очень мышка женщины пили У нее не было красивой подруги. Она не выбросится в окно. Он не станет монахом. Она не уйдет к другому. Он не окажется ее братом по отцу. Они просто пьют чай. Магнитиком на холодильнике прикреплена записка. Магнитиком на холодильнике прикреплена записка. У них не совпадают ритмы. И работа в разное время. Поэтому, если есть что сказать друг другу, они переписываются. Чтобы не докучать телефонными звонками и смс-ками. Романтично, да. Сначала так и было. Потом стали писать лаконично по существу. Без смайликов, сердечек и смешных рожиц. Суп в холодильнике. По-моему, он не очень вкусный, прости. Не забудь помыть тарелку. Суп нормальный. Тарелку вымыл. Твоя шоколадка на полочке. У меня отчет. Буду поздно. Можешь со мной в субботу... Можешь со мной в субботу пойти в... по магазинам? Могу. Надолго? Нет. Пару часов. Спасибо. Когда у тебя отпуск? У меня на работе составляют график. Пока не знаю. Ты помнишь что моя начальница не любит, когда я ухожу в отпуск. Понятно. Тогда отдыхаем порознь. Она пришла сегодня раньше обычного, села прямо на пол, начала расстегивать запуг, заила змейку. Взгляд скользнул по холодильнику, видному из открытой кухонной двери. Искала привычный листик бумаги. Его не было. Поднялась в одном доме так и не нерастегнутом спаге пошла на кухню. Записки не было. Ну вот, даже писать друг другу уже нечего. Обидно, но это было правдой. Рванула змейку по-живому, вытащила ногу из сапога, включила кофеварку, размышляла. Чужими они стали быстро, примерно через год после свадьбы. Тогда как раз и карьеры обоих пошли вверх. Начали зарабатывать деньги, Она панически боялась забеременеть, пока не накопят на квартиру. Квартиру купили. Опять боялась беременности. Нужны были обстановка, машина, потом вторая. 10 лет пробежала. А что в сухом остатке? Дом полный чаши. И никто никого не напрягает. Очень удобно было. Поерзала на стуле, допила кофе. Опять оделась и пошла в магазин. Сегодня она будет вспоминать, как варить борщ. Ничего особенного в ней нет. Ничего особенного в ней нет. Застиранная мужская рубашка и обычные домашние брюки. Хвостик стянут цветной резинкой. Школьная училка с кучей тетрадей, где домашние задания написаны безобразными детскими почерками. Оказывается, сейчас по-прежнему... Проверяет тетрадь у школьников. Она вот и проверяет, да. Рассказывает что-то или жарит блинчики, без разницы. Он любит на нее смотреть. У него вообще незавидная участь. Есть блинчики и просто смотреть. Еще слушать и разговаривать. Главное контролировать себя и стараться заходить не так часто, как хочется. Он понимает, что весьма странно торчать неженатому мужчине, в семейном доме своего друга. А муж смотрит на нее привычно, снисходительно, и уже давно не замечает ни глаз, ни рук, ни губ. Ни губ. 10 лет. Глубокие родственники. Все обычно и без сердечного стука. Каждый имеет право на семейный штиль. Жену друга он увидел сразу. Знакомились, столкнулись взглядами, Обожглись, спрятали глаза. Было неловко и боязно. Было хорошо и опасно. Они вряд ли перебросились в пары фраз при знакомстве. «Зачем что-то говорить, если ты уже и так смертельно ранен?» Потом он стал к ним ходить. Ни с кем никогда он так не дружил. Годами, с завидным постоянством, Принимал все приглашения на шашлыки, пироги, борщи, пиво и просто так, посидеть. Она все понимала и чувствовала. Но никто не переступал черту. Никто не произнес слов, после которых нет возврата. Он срывался с катушек. В каждой женщине искал ее. Так ему казалось. На самом деле пытался забыть себя. Иногда удавалось. Тогда он ел свои блинчики и не думал о ее смешном хвостике с цветной резинкой. Блинчики приедались. Расставался легко, забывал быстро и шел в чужой дом, как будто возвращался домой. Ничего не изменить. Тосковал страшно. До зубовного скрежета, до разбитых в кровь костяшек пальцев до ночного бреда. Почти физически ощущал нелепость слова ни ко Он решил от меня уйти. Он решил от меня уйти. Нет, не так. Он никогда ко мне не приходил, чтобы принимать какие-либо решения об уходе. Я встречал его в аэропорту. Он выпил бутылку, виски, пока летел, и постарался на негнущихся ногах пройти мимо, к такси. Все было понятно. Нет сил, способных его заставить поступить не так, как он задумал. Я это знала. Но все равно поехала следом за такси. Черт! Я не думала, что я гонщица. Они от меня не оторвались. Так и подъехали к его дому в связке. И я теперь знала, как выглядит состояние аффекта. Вышел таксист, открыл мою дверцу и сказал, чтобы я не сходила с ума. Мужчина выпал и расстроен. Всего лишь расстроен? Ну да, ну да. Таксисту все равно. Он по счетчику стоит. Может, хоть до утра. А смысл? Я тоже по счетчику. Счетчики, правда, разные, как и смыслы. Таксист тогда меня и спас. Осаду я сняла. Войска отозвала. Пушки зачехлило. Никто не пострадал. Мозг и сердце в дребезке не считается. А таксиста встретила через год. В том же аэропорту. Не узнал, конечно. Он сам подошел. Сказал, что видел меня здесь несколько раз. Не решался подходить чтобы не напоминать столь странные обстоятельства нашего знакомства. Как дела? Хорошо. Больше не встречаю самолеты с любовниками. Мы поженились через год. Счастье оказалось обычным. Без гонок и чужих жен. Кофе и бутерброды, борщ и отбивная. И никто никого не мучил. Они родили девочку. Они родили девочку, случайная связь, незапланированная беременность. Познакомились на вечеринке общих знакомых. Была весело и необременительно. Поехали к ней, потом утром он ушел, оставил свой номер телефона. Она позвонила через три месяца, спокойно сказала, что беременна и будет рожать. Просто ему сообщает, он имеет право, раз имеет отношение. Он почему-то сразу поверил, сказал, что женится. Она промолчала, молчание – знак согласия. Свадьбы не было, просто расписались. Ее тошнило месяцев семь. Было не до торжеств и веселий Он в то время отходил от неудачной любви и думал, что скоропостижная женитьба его спасет. Не спасла, конечно, но как-то полностью заняла мысли – Она стала зеленой и похудела так, что остались только тоненькие ручки и большой живот. Он ее жалел, покупал разные вкусности, выводил гулять. Она удивленно за ним наблюдала, не ожидала, что все так обернется. Она готовилась быть матерью-одиночкой. Девочка родила слабенькой, но быстро окрепла. Она тоже как-то успокоилась, расцвела. Теперь он за ней наблюдал удивленно. Практически чужая женщина, незнакомка. Он ничего о ней вроде и не знал. Открывал постепенно, как читал толстую книжку. Сначала было неинтересно, потом сюжет начал нравиться. Потом захватил. Потом захотелось, чтобы книжка не заканчивалась. Дома уютно и спокойно. Каждодневное ощущение праздника. У него было чувство, что все это не с ним. Он всегда жил бестолково и вроде как не заслужил ни этой женщины, ни этой жизни. Дочка росла, обнимала его за шею, он выдыхал ее сладкий запах молока, цветов, корицы и адмирал. И думал, что все этого могло с ним не быть. У него стыли руки, и ком подкатывал к горлу. Он обхватывал дочку и почти физически чувствовал счастье. Он не смог бы без них жить. Слишком яркая, слишком независимая, слишком умная, слишком красивая. Слишком яркая, слишком независимая, слишком умная, слишком красивая. В ней всего слишком. Боженька обделил сотню девочек, одаривая её разными приятностями при рождении. Хватило бы и половины, конечно. Цельная натура, большая умница, гордость семьи. Победительница всевозможных конкурсов, главная красавица школы и университета. Модница и интеллектуалка. Первая, всегда первая. Ее замечали уже от двери в любом коллективе и в любой компании. В нее влюблялись и творили чудеса. Все на блюдечке, до того, как она подумала. Или до того, как захотела. И ничего ее не испортило. Легкий характер. Ни взбалмошности, ни капризности. Ангел или инопланетянка. Он был обычным. Пронзительно синие глаза, ни глуп, ни больше. Вот и все достоинства, пожалуй. Не пара. Вместе смотрелись бы нелепо. А она не могла без него жить. Нет, не надо, чтобы мужем просто видеть. Просто разговаривать. Держаться за руки. Смотреть в глаза. Он женат и ничего не собирается менять в своей жизни. Сначала они не виделись. Сначала они не виделись. Сразу после знакомства испугались и решили переждать. Может, пройдет? Не прошло. И тогда он начал летать к ней. Дорого, конечно, но времени было жаль больше, чем денег. Того времени, когда можно быть вместе. Она тоже начала летать, боялась. Но как-то сразу нашлись срочные дела в его городе. Он удалил все фото из социальных сетей. Просто все. Ни жены, ни детей, ни себя. Пустой квадратик. Она ничего не удаляла. Она вообще не любила эту странную функцию редактировать. Как она может отредактировать свою жизнь? Потом началась осень, потом еще одна, потом она уже не замечала ни времени, ни жизни. Они могли бы стать чемпионами мира, если бы проводились такие чемпионаты, по умению маскироваться. А потом он курил на лестничной площадке. Он всегда там курил, когда возвращался домой. Вошел в квартиру. Старшая дочь, уткнувшись в телевизор, сказала ему, «Прикинь, папа, Тут самолет упал. Рейс из нашего города. Я не расслышала, куда они летели. Все погибли, как обычно. Он знал, что это ее рейс. Просто знал. Но звонил на ее отключенный телефон еще несколько дней. Жена не знала, но как-то сразу все поняла. Вернее, поняла еще тогда, когда увидела пустые квадратики. Тихонечко выбралась из постели. Тихонечко выбралась из постели. На цыпочках пошла на кухню, выпила кофе. Кофе среди ночи придает силы, а ей очень надо быть сильной. В самом нижнем ящике кухонной тумбочки нашла сложенные крылья. Расправила их, встряхнула. Приладила на спине. Левое крыло немного натирало кожу на лопатке. Ослабила пряжку, поморщилась. И вылетела в распахнутое кухонное окно. Лететь было холодно. Прохладный ветер дул прямо в лицо. Она поежилась и вздохнула. Надо потерпеть. Осталось еще немножко. А там, на высокой горе, удивительный дворец с прозрачными стенами и небесным потолком. Там красивые занавески и удобные кресла. И можно пить чай, сидя на широком подоконнике, и болтать с невероятно красивыми людьми. Или можно слушать музыку в специальном музыкальном зале. Там, в напольных вазах, стоят свежие яркие цветы. Они источают умопомрачительный аромат. От запаха кружится голова, и хочется танцевать, танцевать, танцевать. Осторожно идет по хрустальному полу. Пол очень прочная но все равно но все равно ей непривычно. Кто-то машет ладошкой, кто-то ей улыбается, кто-то подзывает к себе. Она смеется и знает, что сейчас ей спокойно и хорошо. Здесь ее дом и ее мир. За белоснежным столом, тонкая смуглая, женщина чистит темно-красный гранат. Бережно отделяет зернышко и складывает их в блюдо из тонкого фарфора. Встретились глазами. Она приветливо кивнула и жестом пригласила угощаться. Там, дальше, у большого фонтана стоял он. Он ее ждал, она знала. Увидел, и засияли глаза. Быстро пошел навстречу, обнял. Стояли, не шелохнувшись. Вокруг пели птицы, ярко цвели деревья. Здесь всегда поют птицы и много красок. Здесь можно жить Вечно. «Только ей надо возвращаться!» Горько вздохнула. Он не проговорил ни слова. Печально смотрел, как она надевает свои крылья. Помог потуже затянуть пряжки. Содняла кожа на лопатке. Стала на пороге и взмыла ввысь. Распахнутое кухонное окно виднелось издалека. Трепетала на ветру ярко-красная занавеска. Осторожно спланировала, Распрямилась. Сняла и сложила крылья. Запрятала в ящик. На цыпочках вернулась в спальню. Ее половина кровати успела порядком остыть. Тихонечко легла. Муж спал рядом. Храпел. Она привычно вставила беруши. И больше его не слышала. «Тоже мне шляпница». «Тоже, тоже мне шляпница». Мастерица-кудесница. Василиса, краса, золотая коса. Тьфу. Василиса, из другой сказки. Ты мне просто заморочила голову своими глупостями. Кто сейчас носит шляпы? Для кого ты их будешь шить? Кто у тебя их будет покупать? И вообще, откуда ты знаешь, как шить шляпы? Разве ты где-то этому шляпы шитью училась? Что-то я не припомню такого. Училась? Нет? Ну и как ты собираешься все это воять Канатье это моя, канатье. Может тебе выкройку шляпы Д'Артаньяна принести? У меня где-то была. Сыну на новогодний утренник мастерили. В прошлой жизни. По крайней мере, сразу сможешь наладить производство. Сейчас наверняка все эти Д'Артаньяны по-прежнему скачут на новогодних утренниках. Скачут их кони, говоришь? Да какая разница, вы ты мой. А хочешь, я расскажу тебе про копирот? Это единственное, что я помню из истории Испании средних веков. Это такой остроконичный колпак конической формы. Зачем он тебе нужен? А зачем тебе вообще нужны шляпы? Ты же художница. Вот и пиши свои картины. Тоже фигня, в общем-то. Ну хоть объяснимо, но шляпы. А шить шляпы очень просто. Хотите, расскажу. Итак, пошив шляпы надо начинать непременно с человека. Лучше с женщины. Лучше от женщины с размытой судьбой. Потому что если женщина захотела вдруг носить шляпу, значит это не вдруг. Поэтому такую женщину надо посадить под яркий луч света и внимательно ее рассмотреть, чтобы увидеть, Сначала увидеть лицо, потом постараться увидеть все и понять. Если поймешь, считай, шляпа сшита. И дальше уже сущий пустяк. Женщине с покорно вызывающим взглядом японскую шляпу-цилиндр. Кератану. Взбалмошно нетерпеливой женщине шляпку-клош. И можно красную ленту бант, Непонятной и нездешней женщине – Шляпу-чалму. Она сумеет такую носить. Одинокой и безнадежной широкополую шелковую шляпу. И яркий цветок из японской органзы. Ей все это понадобится. Но начну я, пожалуй, со шляпы для сестры. И пусть попробует не надеть. Даром я на нее накричала. Что-то определенное есть в этих ее шляпках. Пусть шьет ничего ну, я к ней прикопалась? А во что, интересно, она будет упаковывать свои шляпки? Надо же, надо же, чтобы все было красиво. А может, вспомнить свои дизайнерские курсы и сочинить ей специальную шляпную коробку? Чтобы туда вся эта дребедень помещалась? Разные там шляпные булавки, рант, кант и вуаль. Надо же, оказывается, я такие слова знаю. О, еще вспомнила. Тулья и околыш. Красиво звучу. И пусть эта шляпница только попробует не мне первой сшить шляпу.